Элис Монро. Скоро читает для вас Артем Назаров. Два профиля, обращенные друг к другу. Слева снежно-белая телочка с умиротворенным ласковым взглядом, справа зеленолицый человек без возраста. Судя по фуражке, мелкий чиновник или, быть может, почтальон. У него бледные губы и сверкающие белки глаз. В нижней части картины изображена рука, принадлежащая, скорее всего, зеленому человеку. Она протягивает вверх крошечные деревцы или, может, пышную ветку с плодами, драгоценными каменьями. Вдоль верхнего края плывут тучи, а под ними на круглой поверхности земли разбросаны хлипкие домишки с игрушечной церковкой, увенчанной таким же игрушечным крестом. Внутри этой круглой поверхности куда-то целеустремленно шагает человек, маленький, но все же крупнее домиков и церкви, с косой на плече. Его дожидается женщина одного с ним роста, только зависшая вверх ногами. Есть в картине и другие детали. К примеру, в щеку телочки вписана девушка, которая доит корову. Завидев эту репродукцию, Джулия тут же решила купить ее отцу с матерью на Рождество. Потому что... «Глядя на эту картину, сразу о них вспоминаю», — объяснила она своей подруге Кристи, приехавшей с ней вместе за покупками из Уэйлбэй. Они прохаживались по сувенирному магазину художественной галереи Ванкувера. Криста рассмеялась. «Глядя на зеленого человечка и корову, родители будут польщены». Первая реакция Криста никогда не бывала серьезной. Для начала ей обязательно требовалось отпустить какую-нибудь шутку. Джулит. это нисколько не докучало. Она была на третьем месяце беременности, вынашивала пенелопу. И то ли из-за внезапного избавления от токсикоза, то ли по какой-то иной причине время от времени впадала в эйфорию. А еще она постоянно думала о еде и, заметив в вестибюле кафетерии, вначале даже отказывалась идти в сувенирный магазин. В этой картине Джулиет понравилось все, Но особенно ее восхитили крошечные фигурки и шаткие домики в верхней части композиции. Косарь и перевернутая женщина. Она прочла название. Я и деревня. Удивительно тонкая. «Шагал. Люблю Шагала», – заметила Криста. «А Пикассо негодяй». Джулия так упивалась своей находкой, что не могла переключиться ни на что другое. Знаешь, как он по некоторым сведениям высказывался? Шагал это для лавочниц, не унималась Криста. Чем ему не угодили лавочницы, Шагалу надо было ответить, а Пикассо это для тех, у кого физиономия на бикрень. В смысле, я смотрю на картину и вспоминаю, как они живут, продолжила Джульет. Не знаю почему, но это так. Она уже рассказала Кристи кое-что о своих родителях, об их жизни в непонятном, но совсем не тоскливом уединении, которое, впрочем, не вязалась с авторитетом ее отца как учителя. Окружающие сторонились родителей Джулиет отчасти потому, что у Сары было больное сердце, а еще потому, что они с мужем выписывали журналы, которые никто больше не читал, и слушали по национальному передачи, которые никто больше не слушал. Потому что Сара шила себе одежду, пусть не очень умело, по картинкам из журнала Вок, а не по выкройкам издательства «Батрик», Да хотя бы потому, что они сохраняли моложавый вид, они расплылись и не сгорбились, как родители сверстников Джульет. Сэм, по словам дочери, был похож на нее. Длинная шея, выпуклый подбородок, мягкие светло-каштановые волосы. Сару же Джулиет описывала как хрупкую белокожую блондинку, светящуюся неуловимой небрежной красотой. Когда Пенелопе исполнился год и месяц, Джулиет взяла ее с собой и отправилась самолетом в Торонто, где пересела на поезд. Было это в 1969 году. Джулиет сошла с поезда примерно в 20 милях от городка, где она выросла, и где до сих пор жили Сэм и Сара. Как ей сказали, в самом городке поезд больше не останавливался. Она расстроилась от того, что пришлось сойти на этом незнакомом вокзале, так и не увидев, как за окном внезапно появятся старые добрые деревья и дорожки, А после, через считанные мгновения, ее родной дом под сенью пышного красного клена Дом Сэма и Сары, просторный, но скромный, наверняка покрытый все той же пузырчатой потрескавшейся белой краской. Здесь, в чужом городке, который никогда раньше не становился местом семейной встречи, Сэм и Сара при всей своей улыбчивости выглядели встревоженными, подавленными. Сара странно коротко вскрикнула, словно ее клюнула какая-то птица, Люди на платформе стали оборачиваться, чтобы посмотреть, в чем дело. Но, по-видимому, Сара просто разволновалась. «Короткая и длинная, а все равно похоже, сказала она. Сначала Джулиат не поняла, о чем речь. Но потом догадалась. Мать пришла в черной льняной юбке до середины голени и черном жикете. Воротник и манжеты были окантованы блестящей ядовито-зеленой тканью в черный горошек. Волосы Сары прикрывал тюрбан из того же зеленого материала. Скорее всего, она сшила этот наряд сама или заказала у портнихи. Черный и зеленый цвета совсем не шли к ее коже. Создавалось впечатление, будто лицо Сары припорошил тонкий слой звездки. «А Джульет Приехала в черном мини-платье. «Я-то волновалась, как бы ты ни подумала, ходит летом в черном, как в трауре», — объяснила Сара. «И что я вижу?» «Ты тоже в черном, Смотрится просто чудесно, я только за короткие платья». «И длинные волосы», – вставил Сэм, точь – «точь-в-точь, как у хиппи». Он наклонился к малышке, чтобы взглянуть ей в лицо. «Ну, здравствуй, Пенелопа». Сара сказала, «Куколка моя». Она протянула руки к Пенелопе, но когда рукава скользнули назад, стало очевидно, что эти хрупкие узловатые веточки – не удержит никакую ношу. Да в этом и не было надобности, потому что девочка, которая вся сжалась при первых же звуках бабкиного голоса, теперь захныкала и отвернулась, уткнувшись личиком в шею Джулиет. Сара засмеялась. «Неужели я и правда такое пугала?» И вновь оказалась невластна над своим голосом. Он то перерастал в пронзительный визг, привлекая внимание прохожих, то стихал до шепота. «Такого Джулиет не припоминала?» «Хотя... нет, это не совсем так». Поразмыслив, она решила, что люди, скорее всего, и раньше косились на ее мать всякий раз, когда та начинала говорить или смеяться. Но в старые добрые времена люди оборачивались на неожиданные, подевичи, очаровательные всплески веселья, которые вряд ли нравились абсолютно всем. Кое-кто наверняка поговаривал, что Сара всеми силами пытается привлечь к себе внимание. Джульет успокоила мать. Она просто устала. Сэм представил дочери молодую женщину, стоявшую за спиной у него и Сары. Та держалась на почтительном расстоянии, как будто не желая, чтобы ее приняли за спутницу пожилой пары. Между прочим, Джулиет поначалу такое и в голову не пришло. «Джулиет, это Айрин. Айрин Эйвери». Джулиет протянула Айрин руку, ровно настолько, чтобы не выронить при этом пенелопу и сумку для пеленок. А когда стало понятно, что новая знакомая не собирается обмениваться с ней рукопожатием, или, может, не уловила намерение Джулиет, просто ограничилась улыбкой, Айрен не улыбнулась в ответ. Она стояла неподвижно, готовая, как могло показаться, пуститься на утёк. «Здравствуйте», — поприветствовал ее Джулиет. «Рада встрече», — отозвалась Айрен. Ее голос, пусть и достаточно громкий, был совершенно лишен выражения. Арин, наш ангел-хранитель», — сказала Сара. И тут лицо ее спутницы переменилось. Она слегка нахмурилась, явно сконфузившись. Арин не дотягивала ростом до Джульет, но была шире в плечах и бедрах, с крепкими руками и волевым подбородком. Густые пружинистые черные волосы она зачесала назад и стянула в жесткий хвостик. Темные брови, тоже густые, придавали ее взгляду враждебность. а цвет лица указывал на склонность к загару. На фоне смуглой кожи неожиданно резко выделялись светлые глаза, не то голубые, не то зеленые, настолько глубоко посаженные, что заглянуть в них оказалось трудно. Трудно еще и потому, что она все время слегка наклоняла голову и отворачивалась. Такая настороженность выглядела сознательной и привычной. «Для ангела она дьявольски трудолюбива», – пошутил Сэм, расплываясь в широкой дипломатичной улыбке – «Заявляю об этом во всеуслышание». Тут Джулиет вспомнила, что отец писал ей о какой-то женщине, которая пришла им на помощь, когда у Сары резко пошатнулось здоровье. Но у Джулиет создалось впечатление, что та женщина гораздо старше. Между тем Айрин выглядела практически ее ровесницей. Вместе с ней родители приехали встречать Джулиет на том же стареньком понтиаке, который Сэм купил из вторых рук лет десять назад». Когда-то автомобиль был синим. Напоминания об этом сохранились лишь в отдельных местах. Но в основном краска выцвела и приобрела серый оттенок. Снизу кузов обрамляла полоса ржавчины, подарок зимних дорог, посыпанных солью. «Старая сивая кобыла!» – пропыхтела Сара, которая почти совершенно выдохлась, преодолев небольшое расстояние от платформы до машины. «Надо же! До сих пор бегает!» – проговорила Джулиет. «С восхищением!» поскольку этого, как видно, от нее ждали. Джулиет совсем забыла это семейное прозвище старой Колымаги, хотя сама же его и придумала. «И еще побегает», — сказала Сара, когда Айрен помогла ей устроиться на заднем сиденье. «Да и мы вместе с ней». Джулиет села впереди, укачивая снова захныкавшую пенелопу. В салоне было невыносимо жарко, хотя машина все это время стояла с открытыми окнами в скупой тени при вокзальных тополей. «Вообще-то я подумываю», – начал Сэм, давая задний ход, – «подумываю обменять ее на грузовичок». «Он издевается», – взвизгнула Сара. «Для бизнеса», – продолжил Сэм, – «больше пользы будет. Да и рекламировать товар можно за счет надписи на боку, просто просто-напросто разъезжая по улицам». «Это он в пику мне», – настаивала Сара. «Как, скажи на милость, я буду разъезжать по городу в машине с надписью «Свежие овощи»? В качестве кого?» тыквы или капусты». «Тебе, женушка, лучше утихомириться», — сказал Сэм. «А то мы домой приехать не успеем, а ты уже запыхаешься». Проработав учителем в государственных школах по всей стране почти три десятка лет и задержавшись в последние на целое десятилетие, Сэм внезапно уволился, решив начать свой собственный бизнес и полностью посвятить себя зеленой торговле. Он уже давно взял дополнительный приусадебный участок и развел обширный огород, где выращивал овощи и малину, а излишки урожая продавал кому-то из горожан. Но теперь, по всей видимости, Сэм решил превратить огородничество в единственный источник заработка. Поставлять овощи местным лавочникам и, возможно, когда-нибудь даже поставить у въезда собственный павильончик. «Ты серьезно решил заняться торговлей?» – тихо спросила Джулиет. «Еще как серьезно!» «И не будешь скучать по школе? Ни в коем разе! Школа мне надоела! Просто до чертиков!» Дело было в том, что Сэму, несмотря на его многолетний стаж, ни разу ни в одной из школ не предложили должность директора. Джулит решила, что именно это ему и надоело. Превосходный педагог, энергичный и немного чудаковатый. Он был из тех учителей, которых не забывают – И его уроки в шестом классе всегда оказывались самой яркой страницей школьной жизни. Тем не менее, он так и остался ни с чем, возможно, в силу своего характера. Кое-кому мнилось, что он подрывает авторитет начальства. Поэтому не трудно было представить, как мыслило начальство. Ну, не создан он для руководящей должности. Пусть лучше сидит на прежнем месте, так от него меньше вреда. Работать на свежем воздухе он любил. Хорошо ладил с людьми, из него обещал получиться неплохой коммерсант. Но вот Саре это затея решительно не нравилось. Да и Джулиет тоже. И все-таки она про себя решила, что примет сторону отца, если дело пойдет на принцип. В этом вопросе ей совсем не хотелось проявлять снобизм. Но, положа руку на сердце, Джулиет втайне ставила себя, себя Сэма и Сару, и в особенности себя и Сэма, Несколько выше окружающих. А раз так, то что плохого, если отец будет торговать овощами?» Понизив голос, Сэм заговорщическим тоном обратился к дочери. «Как ее будут называть?» Он имел в виду девочку. «Пенелопа. Мы ни нипочем не согласимся урезать ее имя до пени. Только Пенелопа». «Нет. Как ее будут называть по фамилии?» «А, вот ты о чем!» «Ну, вероятно, Хендерсон Портеус или Портеус Хендерсон. Длинновато, конечно, особенно в сочетании с именем Пенелопа. Мы это предвидели, но уж очень хотели назвать дочь Пенелопой. Надо привыкать». «Так, так. Он дал ей свою фамилию», – рассуждал Сэм. «Уже кое-что. В смысле, добрый знак». Джулиет сначала удивилась, но потом поняла – «Разумеется, Пенелопа носит его фамилию», — сказала она, притворяясь озадаченной и беспечной. «Она же его дочь?» «Да, разумеется, разумеется. Но в данных обстоятельствах...» «Не знаю никаких обстоятельств», — отрезала Джулиет. «Если ты о том, что мы не женаты, так в этом нет ничего особенного. Там, где мы живем, в нашем кругу, об этом никто не думает». «Ну, вам виднее», — сказал Сэм. «А на первый он был женат?» Из рассказов Джулиет они знали, как Эрик выхаживал жену все восемь лет, что ей суждено было прожить после автокатастрофы. «На н? Да. То есть, не уверена. Но, кажется, да. По-моему, да, да». Сара подала голос с заднего сиденья: «Чудесно было бы куда-нибудь заехать и взять по мороженому, правда?» «Мороженое возьмем дома из холодильника», – отозвался Сэм, и добавил в полголоса, обернувшись к Джулиет и неприятно ее поразив. «Заедешь с ней куда-нибудь перекусить, так она целый спектакль устроит». Стекла по-прежнему были опущены, в машину залетал теплый ветерок, стоял самый разгар лета, на западном побережье, по наблюдениям Джулиет, такого времени года не существовало. На горизонте вдоль полей густо росли деревья, их тени казались и сине-черными пещерами, А перед ними простирались посевы и луга, переливающиеся золотом и зеленью в ярких лучах солнца. Сильная молодая пшеница, ячмень, кукуруза, бобы. Прямо глаза слепило. — О чем вы там совещаетесь? — спросила Сара. — На переднем сиденье. Нам тут из-за ветра ничего не слышно. — Ни о чем, — ответил Сэм. — Я просто спрашиваю Джулит, рыбачит ли ее парень, как прежде. — Эрик... Много лет зарабатывал на жизнь ловли креветок. Но когда-то он учился на медицинском. Его исключили, когда он сделал аборт одной своей знакомой, не подруги. Операция прошла хорошо, но утаить эту историю не удалось. Джулиет собиралась рассказать об этом родителям, полагаясь на либеральность их взглядов. Может, ей хотелось дать им понять, что Эрик образованный человек, а не простой рыбак. Но кому какое дело, особенно сейчас, если даже Сэм вознамерился стать зеленчаком? К тому же, либеральность тоже имеет свои пределы. Ассортимент товаров Сэма включал не только свежие овощи и ягоды. Джем, соки в бутылях, приправы – все это готовилось на домашней кухне. В первое утро, проснувшись в родительском доме, Джулит стала свидетельницей заготовки малинового варенья. Руководила процессом Айрин. Блуза ее промокла не то от пара, не то от пота и прилипала к спине между лопаток. Время от времени Айрин бросала быстрый взгляд на телевизор, который выкатили в коридор черного хода и поставили у дверей кухни, даром что перегородили дверь в столовую. Шла утренняя передача для детей. Мультфильм про лося Бульвинкли. Время от времени Айрин от души хохотала над проделками героев, и Джулиет негромко подхихикивала в торе ей исключительной извежливости. вежливости. Айрин будто не слышала. Им пришлось расчистить пятачок на кухонной столешнице у плиты, чтобы Джулиет смогла приготовить завтрак, сварить и размять яичко для пенелопы и сделать кофе с гренками для себя. «Поместитесь?» – с подтекстом спросила Айрен, как будто Джулиет была незваной гостьей с непредвиденными потребностями. На руках Айрен от локтя до кисти чернели тонкие волоски, и на скулах вдоль ушей тоже. Она искоса наблюдала за каждым движением Джулиетт, Смотрела, как та щелкает выключателями плиты, не сразу вспомнив, какой из них соответствует какой комфорке. Как вылавливает из кастрюльки и очищает от скорлупы яйцо. Скорлупа, как назло, поддавалась плохо и отходила не пластами, а буквально крупинками. Как выбирает блюдечко, с которого можно покормить пенелопу. «Оно у ней на пол упадет», — сказала Айри на фарфоровом блюдце. «У вас что, пластмассовой тарелки нету?» «Я буду следить», — заверила Джулиет. Оказалось, у Айрин тоже есть дети. Трехлетний мальчик и девочка чуть младше двух лет. Тревор и Трейси. Их отец погиб прошлым летом в результате несчастного случая на птицеферме, где он работал. Айрин была на три года моложе Джулиет. Ей исполнилось только 22 года. Джулиет узнала о детях и муже Айрин из ответов на свои вопросы, а возраст их вычислила сама из дальнейшего разговора. Когда Джулиет сказала Мои соболезнования, имея в виду несчастный случай и стыдясь как грубого вторжения в личную жизнь Айрен, так и своего лицемерного сочувствия, та отозвалась. «Ага. И аккуратно мое рождение, когда мне двадцать один стукнуло». Будто из несчастья можно собрать коллекцию, как из подвесок на браслете. Пенелопа насытилась. Джулиет усадила ее на бедро и понесла наверх. На полпути она внезапно вспомнила, что не вымыла блюдце. Оставить ребенка было негде. Пенелопа еще не умела ходить, но ползала очень шустро. На кухне, где кипела вода в стерилизаторе, бурлило варенье и сверкали разделочные ножи, ее невозможно было оставить без присмотра. Просить же Айрин приглядеть за девочкой было бы, по мнению Джулиет, чересчур. А сегодня утром, едва проснувшись, Пенелопа опять отвергла дружбу Сары. Поэтому Джулиет отнесла малышку по внутренней лестнице в мансарду, Захлопнула дверь, усадила дочку на порог, а сама начала поиски старенького детского манежа. К счастью, Пенелопа привыкла играть на пороге. В доме было два этажа, комнаты, хотя и с высокими потолками, теснотой напоминали коробки. Во всяком случае, так теперь казалось Джулиет. Под островерхой крышей можно было расхаживать по мансарде в полный рост. В детстве Джулиет так и делала. прохаживалась туда-сюда и рассказывала вслух какую-нибудь историю из книжки, внося в нее собственные изменения или добавления. Танцевала, да-да, и танцевала, перед невидимой публикой. В действительности ее представления видели только неодушевленные предметы. Старая мебель, сломанная или просто впавшая в немилость, пыльные сундуки, неподъемные шубы из бизонии шкуры, скворечник, давным-давно подаренный Сэму учениками, но так и не облюбованный ни одним скворцом, Немецкая каска, которую отец Сэма будто бы принес с полей Первой мировой, и любительская картина с непредумышленной комичностью, изображающая крушение лайнера «Empress of Ireland» в заливе Святого Лаврентия. С палубы сыпались за борт палочные человечки. А среди этого хлама прислоненная к стене репродукция картины «Я и деревня». На видном месте, ее даже не пытались спрятать, почти не запыленная, Стало быть, оказалось тут совсем недавно. В результате недолгих поисков Джульет нашла манеж. Тяжелый, красивый, с деревянным дном и ограждением из веретенообразных столбиков. Нашла и коляску. Сэм и Сара ничего не выбрасывали, надеясь на второго ребенка. У Сары был как минимум один выкидыш. Когда воскресным утром из родительской спальни доносился смех, Джульет казалось, что в дом тайно прокралось нечто чуждое, постыдное, враждебное ей самой. Коляска была раскладная, из тех, что превращаются из лежачих в сидячие. Джулия совсем об этом забыла, а может, никогда и не знала. Вся в пыли, обливаясь потом, она возилась с этой конструкцией. Подобные задачи давались ей кровью. Справиться с каким бы то ни было механизмом никогда не получалось с первой попытки. Проще было бы перетащить эту махину вниз и позвать работающего в огороде Сэма. Но ее остановила мысль о барин. Айрин. Пронзительные светлые глаза, оценивающие косые взгляды, расторопные руки, настороженность с оттенком чего-то такого, даже не сказать, что пренебрежение. Джулет затруднялась подобрать нужное слово. Безразличие, смешанное с непримиримостью, как у кошки. В конце концов, коляска приняла нужный вид. Раза в полтора больше обычной прогулочной – Она оказалась громоздкой, неповоротливой и, естественно, заскорузлой от грязи. Джулиет уже сама успела перепачкаться, а пенелопа на пороге тем более. Внезапно под рукой малышки блеснул предмет, который Джулиет вначале проглядела. Гвоздь. Такие вещи начинаешь замечать лишь тогда, когда у тебя появляется ребенок, который все тянет в рот. Здесь нужен глаз да глаз. А Джулиет утратила бдительность. В этом доме все отвлекало. Жара, арин, старые воспоминания и неожиданные перемены. Я и деревня. «Ой», — ответила ей Сара, — «я надеялась, ты не заметишь, не обижайся». Сара теперь спала на застекленной терраске. Окна затеняли бамбуковые жалюзи, отчего в тесном душном помещении, которое некогда было частью веранды, даже стены будто изнывали, приобретая желто-коричневатый оттенок. Тем не менее, на Саре была розовая шерстяная пижама. Вчера, при встрече на вокзале из-за подведенных карандашом бровей, малиновой помады, тюрбана и юбки с жакетом, Сара походила на пожилую француженку. Так подумала Джулиет, хотя нельзя сказать, что она в своей жизни видела много пожилых француженок. Но теперь, когда ее жидкие седые кудельки растрепались, а глаза тревожно заблестели под почти голыми надбровьями, Сара выглядела скорее как ребенок со старческим личиком. Она сидела в постели среди подушек, завернувшись по пояс в несколько стеганых одеял. Когда Джулиет некоторое время назад помогала матери добраться до уборной, оказалось, что Сара, несмотря на жару, ложится в кровать прямо в носках и тапочках. К постели был придвинут стул с прямой спинкой, до которого Саре было легче дотянуться, чем до стола. Там стояли флаконы с таблетками и микстурами, тальк, увлажняющий крем, опивки чая с молоком и стакан с засохшей пленкой тонизирующего средства. Должно быть препарата железа. Поверх одеял валялись старые журналы. «Вок» и «Ледис Хоум journal. «Я не обижаюсь», — отозвалась Джулиет. «Она раньше висела на стене, честное слово, в заднем коридоре у входа в столовую, а потом папа решил ее снять». «Почему?» Он не сказал, даже не предупредил. В один прекрасный день картина просто исчезла. Но что на него нашло? Ну, наверное, ударило что-то в голову, понимаешь? Что именно? Ну, я думаю... Знаешь, мне кажется, это из-за Айрин. Он опасался, что картина будет смущать Айрин. На ней же нет голых тел. Это тебе не Челли? В гостиной у Сэма и Сары действительно висели репродукции Рождения Венеры». «В свое время, много лет назад, когда они пригласили на ужин коллег Сэма, эта картина сделалась мишенью нервных шуток». «Нет, но это современное искусство. Думаю, папе было неловко смотреть на эту картину или видеть, с каким лицом смотрит на нее Айрен. Может, он боялся, что нас станет... Ну, как бы это сказать... Нас презирать. Ну, сочтет, что мы ненормальные. Он не хотел, чтобы Айрен держал нас за чудаков». «За чудаков, которые вешают на стены чудаковатые картины?» Возмутилась Джулиет. «Хочешь сказать, ему было так важно ее мнение о наших картинах? Ты же знаешь папу. Он никогда не боялся идти наперекор другим. Разве не из-за этого у него вечно были неприятности на работе?» «Что-что?» Переспросила Сара. «Ах, да-да, идти наперекор он умеет. Но иногда деликатничает. Взять ту же Арен». С ней он очень деликатен. Мы так ее ценим, нашу Айрен. Неужели он подумал, что она уволится, если заметит у нас странную картину? Милая, что до меня пусть бы висела. Я очень дорожу всеми твоими подарками, но папа... Джулиет ничего не ответила. Когда она была еще ребенком лет от девяти-десяти до четырнадцати, между ней и Сарой существовал некий уговор по поводу Сэма... «Ты же знаешь папу!» Тогда они были лучшими подругами. Испытывали средства для домашнего перманента на тонких, но упрямых волосах Джулиет, своими руками шили лучшие платья во все округи, а вечерами, когда Сэм задерживался на собраниях в школе, готовили себе сэндвичи с арахисовым маслом, помидорами и майонезом, Снова и снова рассказывались истории о подружках и ухажерах Сары, о розыгрышах и развлечениях, относящихся к тому времени, когда она еще учительствовала и не страдала сердечной недостаточностью. А некоторые истории повествовали о еще более далеких временах, когда юная Сара, прикованная к постели ревматической лихорадкой, отправилась на поиски приключений с Ролла и Максин, воображаемыми друзьями, которые расследовали таинственные происшествия, даже убийства, подобно персонажам известных детских книг. Байки о безумной влюбленности Сэма в Сару, а его фиаско с машиной, взятой на прокат, о его появлении в лохмотьях бродяги на пороге Сары. Были? И посиделки вдвоем, когда Сара и Джулиет всегда неразлучные, всегда рядом, сообща готовили сливочные помадки или обшивали ленточками нижней юбки. А потом, совершенно внезапно, у Джулиет пропала охота к этим занятиям. Теперь ей хотелось приходить глубокой ночью на кухню к Сэму и задавать ему вопросы о черных дырах, о ледниковом периоде, о Боге. Она терпеть не могла. когда Сара бесцеремонно вторгалась в их беседы с каким-нибудь по-детски наивным вопросом, стараясь в своей извечной манере перетянуть внимание на себя. Вот почему Сэм и Джулиат вели свои разговоры поздно вечером. Вот почему между ними тоже существовал уговор, никогда не упоминавшийся вслух. «Подожди, вот избавимся от Сары». Не навсегда, конечно. Этот уговор сопровождался напоминанием «будь помягче с Сарой», Она рисковала жизнью, чтобы произвести тебя на свет. Помни об этом. — Папа не боится идти наперекор тем, кто стоит выше, — с глубоким вздохом объяснила Сара. — Но ты же знаешь, как он ведет себя с теми, кто находится ступенью ниже. Он готов на все, чтобы только показать, что они ему ровнее. Его хлебом не корми, дай опуститься до их уровня. — Конечно, Джулиет об этом знала. Знала, как Сэм разговаривает с парнишкой на бензоколонке, как шутит с продавцом в скабиной лавке, но промолчала. И позаискивать. Закончила Сара с внезапной переменой интонации, со слабым намеком на злость, еле слышным смешком. Приведя в порядок коляску, пенелопу и себя, Джулия отправилась гулять по городу. Она придумала благовидный предлог — покупку особо мягкого бактерицидного мыла для стирки пеленок. От обычного мыла у дочки могла выступить сыпь. Но для выхода в город были и другие причины, сродни непреодолимым соблазном, и Джулиет их немного стеснялась. Этой дорогой она из года в год ходила в школу. Даже поступив в колледж и приезжая домой на каникулы, для соседей она все равно оставалась девчонкой-школьницей. «Не надоело ей ходить в школу?» – спросил кто-то у Сэма, когда Джулиет стала призером межуниверситетского конкурса переводов с латыни, и Сэм ответил «К сожалению, нет». Он и сам не раз пересказывал этот эпизод, но не дай бог было обмолвиться о каких бы то ни было достижениях. Рекламой по большей части занималась Сара. Правда, она с легкостью могла забыть, за что же, собственно, ее дочь получила награду. «И вот теперь...» Наконец, репутация Джулиет была восстановлена. Как любая другая молодая женщина, она гуляла с ребенком. Искала, где купить мыло для пеленок. Причем девочка, с которой она гуляла, не просто ее ребенок, а дитя любви. Наедине с Эриком Джулиет порой так и называла Пенелопу. Она шутила. Эрик и воспринимал это как шутку, потому что жили они, естественно, вместе, причем уже достаточно давно и не собирались расставаться. По наблюдениям Джулиет его не заботило, что они не женаты. Она и сама порой об этом забывала. Но время от времени, особенно теперь дома, сам факт безбрачия виделся Джулиет особым достижением, от которого щеки заливал приятный румянец, а душа переполнялась беспечной радостью. «Ну что, прогулялась по улице?» — поинтересовался Сэм. Он и раньше всегда так говорил «по улице». Сара и Джулиет говорили «по городу». «Кого-нибудь знакомого встретила?» «Мне нужно было в аптеку», — ответила Джулиет. «Так что я поболтала с Чарли Литлом. Они беседовали на кухне в двенадцатом часу ночи. Джулиет решила, что сейчас самое время приготовить пенело-пирожок на утро. «С крошкой Чарли?» — переспросил Сэм. Оказалось, у него всегда была еще одна привычка, о которой Джулиет совсем забыла. «Называть людей школьными прозвищами». Он умилился при виде малышки. Еще бы. то это же. Сидя за столом, Сэм потягивал ржаной виски и попыхивал сигарой. Раньше он не пил виски. Отец Сары был алкоголиком. Нельзя сказать, что полностью опустившимся, он даже умудрялся работать ветеринаром, но нагонявшим на в столько ужаса, что его дочь навсегда прониклась отвращением к алкоголю. потому-то Сэм никогда не позволял себе в кругу семьи даже бутылку пива, по крайней мере, по сведениям Джулиет. В аптеку Джулиет зашла потому, что мыло для пеленок можно было купить только там. Хотя аптека и принадлежала семье Чарли, она не ожидала там его встретить. Последнее, что слышал о нем Джулиет, Чарли собирался стать инженером. При встрече она не приминула об этом напомнить, что, вероятно, прозвучало некоторой бестактностью. Однако же он не обиделся, а бодро ответил, что инженера из него не вышло. Чарли отрастил брюшко, а его поредевшие волосы частично утратили волнистость и блеск. Он встретил ее очень радушно, сыпал комплиментами в адрес как матери, так и ребенка. Джулия даже застеснялась. Во время разговора с Чарли она то и дело ощущала, как ее лицо и шея краснеют и покрываются капельками пота. В школьные годы он бы не снизошел до общения с ней – Разве что мог бы вежливо поздороваться, поскольку со всеми был учтив и обходителен. Встречался он только с самыми привлекательными девушками, и в итоге, как сообщил Джулиет, женился на одной из них, на Дженни Пил. У них было двое детей, один ровесник Пенелопы, другой постарше. Именно поэтому, заявил Чарли с прямотой, которая словно была реакцией на положение Джулиет, именно поэтому он и передумал учиться на инженера». Имея родительский опыт, Чарли без труда веселил Пенелопу, а с Джулиетт, тоже имевшей этот опыт, держался на равных. Она была польщена и довольна до умопомрачения. Но среди знаков его внимания проскальзывало и нечто иное. Быстрый взгляд на левую руку Джулиет, на ее палец без кольца, шутка о собственной женитьбе и еще... Он исподволь оценивал ее как женщину, выставляющую на показ плоды своей бурной интимной жизни. «Кто бы мог подумать? Джулит? Тихоня, зубрилка! Она похожа на тебя?» Спросил он и присел на корточки, чтобы поближе рассмотреть пенелопу. «Скорее на отца!» – легко ответила Джулит, но внутренне исполнилась гордости и почувствовала, что капельки пота проступают уже и на верхней губе. «Правда?» – удивился Чарли, а затем распрямился и со значением добавил. «Я вот что хотел сказать. Мне жаль, что...» «Он выразил сожаление, что с тобой так поступили», — сказала Джулия Сэму. «Да неужели?» «И что ты ему ответила?» «Я растерялась. Даже не сразу поняла, о чем это он. Но виду не подала». «Ну-ну». Она уселась рядом с ним. «Я бы выпила чего-нибудь, только не виски». «Так ты теперь и пьешь?» «Только домашнее вино. Мы сами его делаем, как и все в Уэлбэй». Мы сами его делаем, как и все в Уэллбэй». И тогда он рассказал анекдот, из тех, которые она бы раньше никогда от него не услышала. Он начинался с того, что парочка остановилась в мотеле, окончался фразой «Как я всегда говорю девочкам в воскресной школе, чтобы хорошо провести время, совсем не обязательно пить и курить». Джулиет посмеялась, но залилась краской, как в разговоре с Чарли. «Почему ты ушел с работы?» – спросила она. – Тебя отстранили из-за меня? – Не выдумывай, – рассмеялся Сэм. – На тебе свет клином не сошелся. Никто меня не отстранял и не увольнял. – Ладно, ты сам ушел. – Сам. – Это имело хоть какое-то отношение ко мне? – Я ушел потому, что мне стало тошно постоянно стоять с петлей на шее. Все к тому шло уже много лет. – И я тут совершенно ни при чем? – — Ну, хорошо, — сдался Сэм. — Положим, я кой с кем поссорился, обменялся парой ласковых. — Каких именно? — Тебе лучше не знать, так что не волнуйся, — добавил Сэм, с минуту помолчав. — Меня не уволили и не могли уволить. Это было бы незаконно. — Говорю же, дело и так к тому шло. — Но ты не понимаешь, — сказала Джульет, ты не понимаешь, — «Не понимаешь, насколько это все глупо, и в каком отвратительном месте вы живете, и как противно, когда люди говорят такие вещи, и как отреагировали бы мои знакомые? Расскажи, я им не поверили бы, подумали бы, что это шутка?» «Допустим. Но, к сожалению, мы с твоей мамой живем не там, где ты. Мы живем здесь. А этот твой парень тоже подумал бы, что это шутка?» «Все. Мне сегодня больше не хочется разговаривать на эту тему. Я пошел спать». «Посмотрю, как там мама, и в постель». «Скорый поезд», — настойчиво даже резко выговорила Джулиет. «Он по-прежнему прибывает на здешний вокзал, а не проскакивает без остановки, верно? Ты просто не хотел, чтобы я сошла прямо в городе. Скажешь, нет?» Отец, уже собравшийся уходить, ничего не ответил. На постель Джулиет падал свет уличного фонаря. самого последнего на окраине города. Пышный тенистый клен срубили. На его месте Сэм посадил ревень. Вчера ночью Джулиет задернула занавески, чтобы свет не мешал спать. Но сегодня ей был нужен глоток свежего воздуха. Поэтому она переместила подушку в изножье кровати и уложила рядом пенелопу, спавшую безмятежным ангельским сном, даже когда свет фонаря бил ей прямо в лицо. Теперь Джулиет жалела, что не глотнула виски. Она лежала, сжимаясь от бессильного гнева, и сочиняла в уме письмо Эрику. «Не знаю, зачем я здесь, не надо было сюда приезжать. Хочу домой». Домой. На улице едва рассвело, а Джулиет уже проснулась от завываний пылесоса. Вскоре послышался голос, голос Сэма. Шум умолк, и она, наверное, опять провалилась в сон. Окончательно проснувшись несколько часов спустя, Джульет решила, что ей это приснилось, иначе бы шум разбудил пенелопу, а она продолжала спать. Этим утром на кухне было прохладнее и уже не пахло кипящим вареньем. Арин завязывала каждую банку клетчатым лоскутком и снабжала этикеткой. «Мне показалось, выпали пылесосили», — сказала Джульет с большим усилием, изображая жизнерадостность. «Наверное, приснилось. Часов в пять утра». Айрен немного помедлила с ответом, надписала этикетку, очень сосредоточенно прикусив губу. «Не я пылесосила, а она», – выговорила, наконец, Айрен, покончив с делом. «Разбудила вашего отца, пришлось ему вставать, чтобы ее в чувство привести». Это было не похоже на Сару. «Вчера она выходила из комнаты только в уборную». «Он сам мне рассказывал», – продолжила Айрен. Она, бывает, проснется среди ночи и порывается куда-то бежать, а он встает и укладывает ее обратно. «Наверное, у нее внезапные приливы сил», — предположила Джулиет. м, -м, -м. Айрин приступила к следующей этикетке. Надписав ее, повернулась к Джулиет. «Она для того будет вашего отца, чтоб он хоть так на нее внимание обратил. Вот и все дела. Он хоть и уставший, а вылезает из постели и возится с ней». Джулит отвернулась. Словно, опасаясь за безопасность пенелопы, она не опускала ее на пол, а покачивала на бедре, вылавливая из кастрюльки яйцо, разбивая и снимая скорлупу и готовя завтрак, все это одной рукой. Джулит не проронила ни слова, пока кормила ребенка. Боялась, что если заговорит, то он ее голоса испугает девочку, и та расплачется. Но Айрин все равно кое-что поняла – Она обратилась к Джулиет более мягко, но с оттенком дерзости. «Такие вот они становятся. Когда так болеешь, ничего с собой не поделаешь. Только и думаешь, что о себе». Сара лежала, смежив веки, но тут же распахнула глаза. «Ой, милые мои!» — сказала она, словно посмеивалась над собой. «Моя Джулиет! Моя Пенелопа!» По-видимому... Малышка начала привыкать к бабушке. По крайней мере, этим утром она не заплакала и не отвернулась. «Вот», – произнесла Сара, протягивая руку к одному из своих журналов. «Усади ее поудобнее и дай поиграть». Сначала Пенелопа несколько секунд пребывала в нерешительности, но потом ухватилась за журнальную страницу и радостно ее вырвала. «Вот ты славно», – сказала Сара. «Детки обожают рвать журналы, я помню». На стуле у кровати стояла глубокая тарелка с манной кашей, которой Сара едва притронулась. «Ты даже не позавтракала?» – спросила Джулиет. «Хотела что-нибудь другое?» Сара взглянула на кашу, всем видом показывая, что при всем желании никак не может сосредоточиться. «Не помню. Может, и впрямь хотела что-нибудь другое?» Она захлебнулась нервным смехом. «Кто знает. Я подумала, а вдруг она хочет меня отравить. «Шучу», – добавила Сара, переведя дыхание. «Но она страшно свирепая. Айрин, Айрин. С ней надо держать ухо востро. Ты видела, какие у нее волосатые руки?» «Как лапы у кошки», – сказала Джулиет. «Как у скунса. Будем надеяться, в варенье волосы не попадут». «Не надо. Не смеши меня. Хватит». Пенелопа была так поглощена уничтожением журнала, что через некоторое время Джулиет решилась оставить ее в комнате Сары и унести манную кашу на кухню. А там, не сказав ни слова, принялась готовить гоголь-моголь. Айрин то заходила на кухню, то снова выходила, перетаскивала в машину коробки с банками варенья. Сэм, стоя на заднем крыльце, обдавал водой из шланга свежевыкопанную картошку. Он мурлыкал песню. Сначала едва слышно. Но когда Айрин поднималась по ступеням, Сэм запел громче: "Good night, Айрин, good night, Айрин, good night, Айрин, good night. Приди ко мне во сне". Айрин уже на кухне круто развернулась и крикнула: "Нечего про меня песни заводить. Как ты про тебя?" Сэм изобразил удивление: "Кто это про тебя песни заводит? Да вы только что пели. А, эту, про Айрин, про девушку по имени Айрин". «Ну, надо же, я и забыл, что тебя тоже так зовут». Он запел снова, но теперь совсем тихонько себе под нос. Арин вслушивалась, раскрасневшись и тяжело дыша, готовая наброситься на Сэма, если различит хоть слово. «Не смейте про меня петь! Я ж ли в песне мое имя, значит, она про меня!» Внезапно Сэм залился громкой руладой. «Женился я субботним вечерком, вдвоем с женой построили мы дом». «Прекратите! Кому сказано, прекратите!» – взвизгнула Айрен, вытаращив глаза и вспыхнув. «Не замолчите, так я возьму да качу вас из шланга!» Днем Сэму предстояло развозить джем по всевозможным бакалейным лавкам и паре сувенирных магазинов, откуда поступали заказы. Он предложил Джулиет составить ему компанию. Даже сходил в хозяйственный магазин и купил Пенелопе автомобильное креслице. «Вот чего-чего, а этого у нас на чердаке нет», – объявил он. Наверное, когда ты была маленькая, таких еще не придумали. Да это и не важно. У нас все равно машины не было. «Какая прелесть!» — сказала Джулит. «Надеюсь, ты не слишком потратился?» «О, что ты! Пустяки!» — отозвался Сэм, наклоняясь, чтобы усадить ее в машину. Айрин осталась в огороде собирать малину. Эти ягоды планировалось пустить на пироги. Трогаясь с места, Сэм дважды посигналил и помахал. Айрен соизволил ответить. Подняла руку, словно отгоняя мух. «Славная девушка», — произнес Сэм. «Не знаю, что бы мы без нее делали. Но, сдается мне, ты считаешь ее грубоватой. Я ее почти не знаю. И правда не знаешь. Она тебя боится до удури. Быть не может». Пытаясь придумать, чтобы такое сказать о Байрен, что-нибудь доброжелательное или, по крайней мере, нейтральное, Джулит спросил у отца, как погиб на птицеферме ее муж. «Не знаю». Были у него какие-то преступные наклонности или просто ветер в голове? Короче говоря, связался он с кучкой жуликов, которые собирались наладить торговлю краденными курами. Пошли на дело. Тут, конечно, сработала сигнализация. Выскочил фермер с ружьем. А уж прицельно стрелял или нет. О боже. Айрин и родственники мужа подали в суд, но фермера оправдали. Как и следовало ожидать. Только ей, наверное, трудно было с этим смириться. При том, что муж у нее, судя по всему, был не подарок. Джулит согласилась. Да, смириться, конечно, трудно. А потом спросила, училась ли Айрин у него в школе. О, нет, нет, нет. Насколько я знаю, она и в школу-то почти не ходила. Сэм объяснил, что родители Айрин были с севера, из-под Хансвеля. Да, откуда-то из тех краев. И в один прекрасный день появились в городе. Отец, мать, дети... Отец сказал родным, что сбегает по делам и скоро за ним вернется. Назначил место, время. Побродили они по городу без гроша в кармане и в назначенный час стали его поджидать. А он не вернулся и не собирался возвращаться. Бросил их на произвол судьбы. Жили они на пособие в какой-то убогой хибарке за городом, где подешевле. Старшая сестра Айрин, которая кормила всю семью. Как я слышал, дети полагались на нее больше, чем на мать. Умерла от аппендицита, ее не смогли отправить в больницу, поднялась метель, а телефона в доме не было. И тогда Айрин бросила школу, потому что сестра, как бы это сказать, защищала ее от других детей, которые их дразнили. Сейчас она, может, и выглядит толстокожей, но, мне кажется, так было не всегда. Может, и теперь это всего лишь маска. И вот, продолжал Сэм, мать Айрин присматривает за внуками, но тут, ты не поверишь... После стольких лет вдруг объявляется пропавший отец семейства, уговаривает жену перейти к нему жить, и если она согласится, Арина окажется в пиковом положении, потому что не намерена и близко подпускать детей к деду. А ребятишки у нее славные. У девочки какой-то недуг, вроде бы волчья пасть. Одну операцию уже сделали, но вскоре потребуется вторая. Обещают, что все будет хорошо, но это лишь одна проблема из многих. «Одна». проблема из многих. Что творилось с Джулиет? Она не испытывала ни капли искреннего сочувствия. Напротив, этот длинный перечень невзгод вызывал у нее внутренний протест. Это уже перебор. Когда в рассказе всплыла волчья пасть, у Джулиет в мыслях было лишь возмущение. Перебор. Она знала, что так нельзя, но не могла отогнать эти мысли. Боялась поддерживать разговор, чтобы не выдать свое бессердечие. Боялась выпалить, что в ней такого особенного, взгоды сделали из нее святую, так что ли? Или еще хлеще? Надеюсь, ты неумышленно пускаешь к нам в дом таких людей? — Говорю тебе, — продолжил, как ни в чем не бывало Сэм. — К тому времени, как Айрин стала помогать нам по хозяйству, у меня просто опустились руки. Прошлой осенью с твоей мамой не стало сладу. Причем нельзя сказать, чтобы она забросила дом? Нет. Но лучше бы забросила. Лучше бы совсем ничего не делала. А она... Она бралась за какую-нибудь работу и бросала на полпути. Снова и снова. Правда, мне это было не нове, в том смысле, что я и прежде за ней убирал, ухаживал, по дому помогал. Да и ты тоже помнишь? Она всегда была прелестной, милой девочкой со слабым сердцем, привыкла, что ее обслуживают... А с годами мне стало приходить в голову, что ей просто-напросто недостает трудолюбие. Но в какой-то момент все резко полетело под откос, — горестно признался он. Бывало, прихожу домой и вижу, посреди кухни стоит стиральная машина, а вокруг разбросано мокрое белье, в духовке сгоревший дотла пирог, который она поставила печься и сожгла. Я боялся, что она и себя сожжет или дом спалит. Постоянно твердил ей «Лежи в постели!» Но она ни в какую. Устроит очередную заваруху, а потом в слезы. Я пару раз нанимал домработниц, но те не могли с ней справиться. И тут появилась Айрин. «Айрин», — повторил Сэм с глубоким вздохом, — «благословен будь тот день». Я серьезно. «Благословен будь тот день». А потом добавил что все хорошее когда-нибудь кончается. Айрин собралась замуж, присмотрела себе вдовца лет сорока-пятидесяти, фермера, по слухам, с деньгами. И Сэм ради Айрин надеялся, что это правда, потому что ничем другим жених похвастать не мог. Богом клянусь, ничем. Видел я его. Один зуб во рту торчит. По-моему, это плохой признак. Не хочет вставную челюсть. Либо слишком гордый, либо слишком жадный. Подумать только. Такая симпатичная девушка. Когда свадьба? Кажется, осенью. Осенью. Пенелопа всю дорогу спала в своем креслице. Как только машина тронулась с места, у нее сами собой закрылись глазки. Стекла передних окон были опущены, и до Джули долетал запах сена, только что скошенного и спрессованного в брикеты. Рулоны уже никто не скатывал. На лугу оставалось несколько еще несрубленных вязов, одиноких, словно не от мира сего. Сэм остановил машину в деревушке, которая состояла всего из одной улицы, сбегавшей по узкой лощине. Из каменистых склонов выпирали куски породы. Это было единственное место на много миль вокруг, где высились такие огромные скалы. Джулиет вспомнила, что когда-то здесь был парк с платным входом. А в парке фонтан, чайная, где подавали мороженое, корзиночки с земляникой и наверняка еще много другого, что уже забылось. Пещеры носили имена гномов из мультфильма про белоснежку. Сэм и Сара устроились на травке у фонтана и ели мороженое, а маленькая Джулиет побежала исследовать гроты, которые, кстати, оказались мелкими, и неинтересными. Она звала с собой родителей, но Сэм отказался. «Ты же знаешь, мама не может лазить по камням». «Беги, беги», сказала Сара, «вернешься и нам расскажешь». В тот раз она принарядилась и теперь расправила по траве юбку из черной тофты. Такие юбки назывались балеринками. Наверное, день был праздничный. Когда Сэм вышел из магазина, Джулет спросила у него про парк. Он даже не сразу понял, что к чему. Но потом сообразил, назвал парк «обдираловкой». Не смог сказать, когда точно его закрыли. Фонтаны и тоже исчезли без следа. «Хранительница мира и порядка», — проговорил Сэм. Да Джулиет не сразу дошло, что он вернулся к разговору о байрен «Не чурается никакой работы. Скосить траву, полить огород. Что бы ни делала, старается изо всех сил и держится так, словно это для нее честь. Вот что не перестает меня удивлять». Что они в тот день отмечали в парке? «День рождения?» «Годовщину свадьбы?» Сэм вел свой рассказ настойчиво, почти торжественно, перекрикивая шум двигателя, с трудом одолевавшего крутой подъем. «Она вернула мне веру в женский пол». Обещая управиться за минуту, он вбегал в один магазин за другим, но возвращался намного позже и начинал оправдываться за очередную задержку. Все хотели с ним поболтать, рассказать какой-нибудь специально припасенный анекдот. Кое-кто... Подходил к машине вместе с Сэмом, чтобы посмотреть на его дочь и внучку. Так вот она, умница, которая по латыни шпарит, сказала одна женщина. Сейчас уже не так, бойко, отозвался Сэм. Слишком занята. Оно и понятно, согласилась женщина, вытягивая шею, чтобы разглядеть Пенелопу. Только они ведь, дар свыше, правда, детятки? Джульет подумывала обсудить с Сэмом диссертацию, к которой собиралась вернуться. Пока, правда, только в мечтах. Раньше такие темы всплывали в разговорах естественным образом. В разговорах с Сэмом, но не с Сарой. Та обычно говорила «Ну-ка, расскажи мне все-все, чему тебя там учат». И Джулиет вкратце объясняла ей, чем занимается. Иногда Сара спрашивала у дочери, как только она не путается во всех этих греческих терминах. А Сэм всегда смотрел в корень. Как-то в колледже Джулиет обмолвилась, что лет в 12-13 наткнулась на слово «тауматургия», и отец сходу объяснил его значение. У нее спросили «Твой отец ученый? Еще какой?» — отозвалась она. «Он учит шестиклассников». Теперь же Джулиет опасалась, что Сэм начнет ее деликатно отговаривать, а может и совсем не деликатно. скажет, что все это прожекты, Или притвориться, что забыл их прежние беседы, которые в ее представлении забыть было невозможно? А может, и вправду забыл? У него в голове были чуланы с затемненными окнами. Туда сваливалось все, что он считал бесполезным, позорным, недостойным извлечения на свет. Джулиет обратилась к отцу более резко, чем хотела. А ей самой хочется под венец? Айрен. Сэм даже вздрогнул. И от такого тона, и от неожиданности самого вопроса. Да еще заданного после долгой паузы. «Не знаю», — пробормотал он. А потом... «Да нет, вряд ли». «А ты узнай», — сказала Джулит. «Тебе, наверное, хочется, судя по твоему отношению». Пару миль они проехали в гробовом молчании. Не иначе, как ее слова прозвучали оскорблением. «Не понимаю, о чем ты», — сказал Сэм. «Весельчак, ворчун, простак, соня, чихун!» перечисляла Сара. «Док!» — подсказала Джульет. «Док!» «Док!» «Весельчак, чихун, док, ворчун, тихоня, чихун...» «Нет!» «Чихун, тихоня, док, ворчун, соня, весельчак, док, тихоня...» Загибая пальцы... Сара озадаченно спросила. «Вроде получается восемь. Мы ходили туда не раз», — вспоминала она. «Называли этот парк царство земляничных корзинчик. Все бы отдала, чтобы оказаться там снова». «Его же ликвидировали», — заметила Джулиет. «Я даже не нашла то место, где раньше стояла чайная. Я бы обязательно нашла». «Почему я не поехала с вами?» «Прокатиться под летним солнцем. Чтобы сесть в машину, много сил не нужно, ты согласна?» Пап все время твердит, что у меня не хватит сил. Ты же приехала встретить меня с поезда. Вот именно, подхватила Сара. Но против папиной воли пришлось закатить истерику. Она шарила руками по кровати, безуспешно пытаясь поправить подушки, и Джулиет пришлось ей помочь. Вот напасть, сказала Сара, какая я никчемная развальна. Но думаю, принять ванну я в состоянии. Вдруг придут гости». Джулит спросила, кого они ждут. «Никого». «Но вдруг...» И Джулит отвела Сару в ванную комнату. Пенелопа приползла следом. Наполнив ванну, Джулит помогла матери сесть. И тут малышка решила, что ей тоже пора искупаться. Джулит раздела Пенелопу, и старушка с внучкой приняли ванну вместе. Впрочем... Без одежды Сара была похожа не столько на старушку, сколько на девушку, которая, скажем, пережила какую-то экзотическую, затяжную и иссушающую болезнь. Пенелопа совершенно спокойно разделила ванну с бабушкой, но отказалась выпускать из рук свой кусочек желтого мыла в форме утенка. Во время купания Сара, наконец, решилась осторожно завести разговор об Эрике. «Я уверена, он хороший человек», – проговорила она. «Пожалуй, да, временами». Небрежно бросила Джулиет. «Так заботился о первой жене?» «О единственной жене», — поправила Сару дочь. «Пока единственный. Но я уверена, что теперь, когда ты родила от него ребенка, я хочу сказать... Ты счастлива. Уверена, ты счастлива. Настолько, насколько можно быть счастливой, живя во грехе», — отрезала Джулиет, и без предупреждения выжила на голову матери мокрую мочалку. «Вот и я о том же». отозвалась Сара, пригнувшись и с радостным визгом закрывая лицо руками. И вдруг... «Джулиет...» «Да? Ты ведь знаешь, если я когда-нибудь и говорю плохо о папе, это не по злобе. Я знаю, что он меня любит. Просто ему тяжело». Джулиет приснилось, что она вернулась в детство и живет в родительском доме, хотя он и выглядит немного по-другому. Выглянув из окошка незнакомой комнаты, она увидела в воздухе сверкающую водяную арку. Вода лилась из шланга. Отец, повернувшись к Джулиет спиной, поливал огород. А кто-то еще прохаживался среди кустов малины. В конце концов выяснилось, что это Айрин. Только та Айрин, нежная и веселая, казалась более юной, чем настоящая. Она убегала от струи, пряталась, выглядывала снова, уворачивалась... но на долю секунды, прежде чем исчезнуть, все-таки попадалось. Это была всего лишь невинная, беззаботная игра, но Джулиет, стоя у окна, наблюдала за ней с отвращением. Отец все время стоял к ней спиной, но она была уверена, почти видела, что он держит шланг низко прямо перед собой и поворачивает из стороны в сторону только распылитель. Во сне Джулиет охватил болезненный ужас. Он не терзал когтями кожу, а продирался сквозь самые тонкие кровеносные сосуды. Ужас не покинул ее и после пробуждения. Джулиет устыдилась своего сна. Такая банальность и пошлость, потворство ее собственным грязным наклонностям. Во второй половине дня в парадную дверь постучали. Парадной дверью никто не пользовался. Джулиет открыла ее с некоторым усилием. На пороге стоял мужчина в бежевых брюках и тщательно выглаженной желтой рубашке с короткими рукавами. Он выглядел на несколько лет старше Джулит и, несмотря на высокий рост, казался щуплым из-за чуть впалой груди, но разговаривал оживленно, с постоянной улыбкой. «Я пришел к хозяйке дома», — объявил гость. Джулит оставила его ждать на крыльце и направилась на террасу. «Там какой-то человек», — сказала она матери. «Наверное, чем-нибудь торгует. Прогнать его?» Сара пыталась приподняться. «Нет-нет!» – задыхаясь, воскликнула она. «Будь добра! Помоги мне прихорошиться!» «Я услышала его голос! Это Дон! Мой друг Дон!» Между тем посетитель уже вошел в дом и заговорил из-за двери, ведущей на террасу. «Сара, не волнуйтесь! Это всего лишь я! Вы одеты?» Взбудораженная, радостная, Сара схватилась за щетку для волос, но не управилась, сдалась и пригладила волосы рукой. У нее весело зазвенел голос. «Одето! Боюсь, так будет всегда! Заходите!» Переступив через порог, посетитель бросился к Саре, а та протянула к нему руки. «От вас пахнет летом!» – произнесла она. «Как это у вас получается?» – пощупала его рубашку. «Хлопок!» «Без единой морщинки. Как приятно!» «Сам погладил», — отозвался он. Сали в церкви ухаживает за цветами. Вроде бы неплохо справился». «Чудесно!» — сказала Сара. «Но вам грозило изгнание. Джулит...» «Но вам грозило изгнание. Джулит приняла вас за камевые жоры. Джулит моя дочь. Моя любимая дочь. Я ведь рассказывала, что мы ждем ее в гости. Джулит...» «Дон... священник...» и мой друг. Дон распрямился и пожал Джулиет руку. — Как хорошо, что вы приехали. Очень рад встрече. Кстати сказать, вы были недалеки от истины. В некотором роде я и правда и жор. Джулиет вежливо улыбнулась пасторской шутке. — В каком храме вы служите? — ее вопрос рассмешил Сару. — Ой, вот тайна и стала явным. — Святой Троицы, невозмутимо улыбаясь, ответил Дон. «Что же до тайного и явного, я прекрасно знаю, что Сара и Сэм не ходят ни в одну из местных церквей. Я просто иногда наведываюсь к ним в гости, потому что ваша мама – очаровательная женщина». Джулит не могла вспомнить, относится храм Святой Троицы к Англиканской церкви или к Объединенной Церкви Канады. «Милая, подыщи, пожалуйста, Дону стул поприличнее», – попросила Сара. «А то он нависает надо мной, как аист. Дон». Выпейте что-нибудь. Хотите гоголь-моголь? Джулиет готовит вкуснейший гоголь-моголь. Хотя нет. Нет, это, пожалуй, тяжеловато. Вы только что с улицы, с жары. Чаю? Тоже слишком горячо. А как насчет ситро или сока? Джулиет, какой у нас есть сок? Дон остановил ее. Просто стакан воды. Большое спасибо. Вы правда не хотите чая? Точно? Сара задыхалась. А я не откажусь. и вам бы не помешало хоть полчашечки. Джулиет? Отправившись на кухню, где больше никого не было, Айрин хлопотала в саду, на сей раз окучивая бобы, Джулиет подумала, что под предлогом заварки чая ее просто-напросто выставили из комнаты, чтобы Сара и Дон могли поговорить наедине. Поговорить? А может и помолиться? Эта мысль была для нее нестерпима. Ее родители никогда не ходили в церковь, Хотя однажды, только приехав сюда, Сэм кому-то сказал, что они друиды. Прошел слух, что церкви, представляющей их религию в городе, нет, и репутация Сэма и Сары слегка улучшилась. Теперь их уже не считали безбожниками. Джулит недолгое время посещала воскресную школу при Англиканской церкви, в основном просто за компанию с подружкой. На работе Сэм никогда не восставал против обязательного чтения Библии и утренней молитвы «Отче наш», так же, как и не протестовал против Божи, храни королеву. «Иногда стоит возвышать голос, а иногда нет», — приговаривал он. «Не будешь в этом вопросе лезть на рожон, так, глядишь, тебе позволят рассказать детям об эволюции». Сару одно время интересовал бахаизм, но, как считала Джулиет, ее энтузиазм давно угас. Заварив большой чайник для себя, матери и гостя, Джулиетт обнаружила в буфете диетическое печенье и медный поднос, который Сара обычно доставала по праздникам. Дон согласился на чашку чая и залпом выпил воду со льдом, которую Джулиетт принесла на том же подносе, но покачал головой, когда ему предложили печенье. «Спасибо, я не буду». Он, казалось, вкладывал в эти слова какой-то особый смысл, как будто печенье не полагалось ему по сану. Дон спросил у Джулиет, где она живет, какая погода обычно бывает на западном побережье, кем работает ее муж. — Занимается ловлей креветок. — Но мы не женаты, — любезно сообщила Джулит. Дон кивнул. — Ах, да. — На море часто штормит. — Бывает. — Уэлл-бэй. — Никогда не слышал, но теперь буду знать. — Какую церковь вы посещаете в Уэлл-бэй? — Никакую. Мы не ходим в церковь. Разве поблизости нет храма вашей конфессии? Джулия улыбнулась и покачала головой. У нас, в принципе, нет никакой конфессии. Мы не верим в Бога. Дон звякнул чашкой облюдца. Сказал, что ему очень печально это слышать. В самом деле печально это слышать. И давно вы придерживаетесь подобной точки зрения? Даже не знаю. С тех самых пор, когда всерьез задумались над этим вопросом. «Ваша мама сказала мне, что у вас есть ребенок. Девочка, не так ли?» Джулиет подтвердила. «И ее не крестили? Вы намерены растить ее во мраке язычества?» «По их мнению, — ответила Джулиет, — Пенелопа, когда подрастет, сама сможет решить для себя этот вопрос. Но мы намерены воспитывать ее без вмешательства религии. Это действительно так». «Прискорбно», — тихо проговорил Дон. «Прискорбно для вас обоих. Вы и ваш... как вы там его называете? Вы отвергли Божью благодать. Что ж, вы взрослые люди, но лишить благодати ребенка — это все равно, что отнять у него источник пропитания». Джулит почувствовала, что ее самообладание трещит по швам. «Но мы не верим!» — сказала она. «Мы не верим в Божью благодать!» Мы не лишаем Пенелопу пропитания, мы просто не хотим ей лгать». «Лгать? Значит, вы считаете ложью то, во что верят миллионы людей по всему миру? Вам не кажется немного самонадеянным утверждать, что существование Бога — ложь? Эти ваши миллионы не верят в Бога. Они просто ходят в церковь», — возразила Джулиет, постепенно повышая голос. «Бездумно!» «Если Бог существует, значит, Он наделил меня разумом и хочет, чтобы я мыслила, верно?» «И еще», — добавила она, пытаясь успокоиться, — «есть масса других людей, которые верят во что-то свое, например, в Будду. Так почему же то, во что верят миллионы, обязательно должно быть правдой?» «Христос жив», — без запинки отозвался Дон, — «Будда нет. Это просто слова. Что за ними стоит?» Если уж на то пошло, не вижу никаких доказательств, что кто-то из этих двоих жив. Это вы не видите. Другие видят. Знаете ли вы, что Генри Форд, Генри Форд II, которому даровано все, что только можно пожелать, каждый вечер становится на колени и возносит молитву Господу? «Генри Форд?» — вскричала Джулит. «Генри Форд? Да какое мне дело, чем себя тешит Генри Форд?» «Разговор». постепенно скатывался в неизбежное русло всех подобных дискуссий. В голосе священника, поначалу скорбном, нежели гневном, хотя и не без оттенка железной уверенности, теперь слышались пронзительные крикливые нотки, а Джулиет, начав с разумного, как ей казалось, сопротивления, храни спокойствие и трезвость мысли, раздражая собеседника своей вежливостью, теперь была охвачена острой ледяной яростью. Доводы и опровержения обоих звучали так — что больше походили на оскорбление. Сара же крошечными кусочками отщипывала диетическое печенье, не смея поднять глаза на спорщиков. Время от времени она содрогалась, словно ее жалили их слова, но Дону и Джулит было не до нее. Конец дискуссии положил лишь пронзительный плач Пенелопы, которая проснулась от того, что намочила пеленки, и уже некоторое время пыталась об этом сообщить. Сначала тихо, потом все громче — И, наконец, в полный голос. Сара услышала плач первой и попыталась обратить на это внимание спорщиков. Пенелопа! еле слышно, прошептала она, затем попыталась снова, приложив больше сил Джулиет! Пенелопа! Джулиет и Дон бросили на нее непонимающие взгляды, но через некоторое время священник сказал, резко понизив тон: Ваш ребенок. Джульет. Выскочила из комнаты. Ее так трясло, что она чуть не уколола малышку булавкой, когда меняла пеленки. Пенелопа умолкла, не потому что успокоилась, а потому что испугалась резких движений матери. Изумленный, пристальный взгляд широко распахнутых, заплаканных глаз малышки отчасти привел Джулиет в чувство. Она перевела дыхание и, приговаривая ласковые слова со всей нежностью, на какую только была способна, взяла дочку на руки и прошлась взад-вперед по коридору мансарды. Пенелопа успокоилась не сразу, но через несколько минут ее мало-помалу отпустила. Джулия чувствовала, как то же происходит с ней самой, и когда обе они более или менее пришли в себя, спустилась с Пенелопой по лестнице. Священник вышел из комнаты и ждал за порогом. Возможно, он хотел взять извиняющийся тон? но почему-то заговорил испуганно. «Милая крошка, спасибо», — ответила Джулиет. Она решила, что сейчас самое время окончательно распрощаться, но священника что-то удерживало. Он не сводил взгляда с Джулиет и не двигался с места. Поднял руку, словно собираясь ухватиться за ее плечо, но тут же опустил. «У вас не дойдется немного», — забормотал он, дернув головой. Вместо «немного» у священника вышло что-то вроде «би-бога», «со-ка», закончил дон, схватился рукой за горло, а потом махнул в сторону кухни. Джулиет решила, что он пьян. Голова его слегка раскачивалась из стороны в сторону, а глаза как будто подернулись пеленой. Он уже пришел к ним нетрезвым или принес спиртное во фляжке? Но потом Джулиет осенила. Она вспомнила одну девочку из школы, где полгода учительствовала. У той был диабет, и время от времени, если она слишком долго ничего не ела, с ней случались приступы. Заплетался язык, путались мысли, не слушались ноги. Джулия устроила пенелопу на бедре, взяла священника под руку и повела на кухню. Сок. Той девочке давали попить сока. Наверное, и Дону требовалось то же самое. «Подождите чуть-чуть. Совсем чуть-чуть». «Все будет хорошо», — повторяла Джулиет. Опустив голову, Дон опирался на кухонную стойку. Апельсиновый сок кончился. Джулиет точно помнила, как утром налила остатки пенелопи, думая, что надо будет сходить и купить еще. Но нашлась бутылка виноградной газировки, которую Сэм и Айрен любили пить после огородных работ. «Вот», — сказала Джулиет, налила священнику стакан, привычно управляясь одной рукой. «Вот». И пока он пил газировку, добавила. — Простите, что сока не нашлось, но все дело в сахаре, верно? Самое главное — сахар. Опорожнив стакан, Дон выдавил. — Да, сахар. Спасибо. Его речь уже стала более членораздельной. И это тоже было знакомо Джулет. Та ученица, больная диабетом, тоже оправлялась после припадка очень быстро. Это казалось чудом. Но перед тем, как окончательно прийти в чувство, Окончательно стать собой, Дон из-под лобья посмотрел ей в глаза. Скорее всего, не намеренно, случайно. В его взгляде не было ни благодарности, ни прощения. В нем вообще сквозило мало человеческого. А эти глаза были глазами загнанного зверя, цепляющегося за любой шанс на спасение. А потом, в считанные мгновения, глаза, как и все лицо, преобразились. На смену зверю пришел человек, священник, который опустил стакан и выбежал из дома, не проронив больше ни слова. Когда Джулиет зашла к матери за подносом, та спала, а может, притворялась. У Сары границы между крепким сном, полудремой и бодрствованием теперь настолько стерлись, что различить эти состояния было крайне трудно. Как бы то ни было, когда она заговорила с дочерью, Ее голос был чуть громче шепота. «Джулиет?» Джулиет застыла в дверях. «Ты, должно быть, считаешь Дона, как бы это сказать, недотюпой, выговорила Сара. «Но дело в том, что он болен. У него диабет. Это тяжелый недуг». «Да», — отозвалась Джулиет. «Ему нужна вера». «Удобная отговорка», — отрезала Джулиет, правда, негромко. Возможно, мать даже не расслышала ее слов, потому что продолжала говорить. «Моя вера не так проста», — произнесла Сара с дрожью в голосе, и, как показалось тогда Джулиет, намеренно патетическим тоном. «Я не могу ее описать. Могу только сказать, что она у меня есть. Есть что-то такое, такое прекрасное, когда мне становится плохо, совсем плохо. Я... Знаешь, что я себе говорю?» Я говорю «Ничего!» Я говорю «Скоро!» «Скоро я увижу Джулитт!» О, великий и ужасный и милый Эрик! С чего начать? У меня все в порядке, у Пенелопы тоже, с поправкой на обстоятельства. Она уже начинает ходить, уверенно гуляет вокруг кровати Сары. но отправляться дальше без взрослых еще не решается. Стоит прекрасная летняя погода. По сравнению с западным побережьем здесь жара, даже в дождь. Дождь – это хорошо. Сэм с головой ушел в огородничество. На днях мы с ним сели в нашу колымагу и отправились развозить ягоды, малиновое варенье, которое готовит этакая юная Ильза Кох, которая обретается у нас на кухне, и молодую картошку, первую в этом сезоне. Настроение у Сэма радужное – Сара целыми днями лежит в постели, спит или перелистывает старые журналы мод. Недавно к ней в гости пришел священник, и мы с ним совершенно по-идиотски разругались на какую-то больную тему, вроде существования Бога. Но в целом все идет своим чередом. Джулиет нашла это письмо много лет спустя. Должно быть, Эрик не выбросил его по чистой случайности. Оно ведь не играло особой роли ни для него, ни для Джулиетт. В родительский дом она вернулась лишь однажды, приехав на похороны Сары, через несколько месяцев после того, как написала это письмо. Айрин в пределах видимости не оказалась, и Джулиет не припоминала, чтобы сама спросила или от кого-то услышала, куда-то делась. Скорее всего, вышла замуж. Через несколько лет и Сэм устроил свою жизнь с коллегой-учительницей, доброжелательной, миловидной, здравомыслящей женщиной. Он переехал к ней... а дом, в котором жил вместе с Сарой, пустил под снос, чтобы расширить огород. Когда жена Сэма вышла на пенсию, они купили автоприцеп и завели привычку отправляться в долгие зимние путешествия. Дважды навестили Джулиет в Эрик покатал их на баркасе. Он быстро нашел общий язык с тестем. «Друзья до гроба», как выражался Сэм. Читая письмо, Джулиет содрогнулась, Как содрогается любой, неожиданно обнаружив чудом уцелевший неприглядный отголосок прежнего выдуманного себя, ее поразило резкое несоответствие между этой беспечной маской и мучительными воспоминаниями о том времени. Затем Джулия решила, что в то лето, видимо, произошла какая-то перемена, не отложившаяся у нее в памяти перемена в отношении к месту, где ее дом, не к деревушке Уэйлбэй, где она жила с Эриком, а к тому месту, где дом ее был раньше, в прежней жизни. Поскольку все, что происходит дома, ты изо всех сил стараешься защищать до последнего. Но она не защитила Сару. Когда та сказала «скоро я увижу Джулиет», она не нашлась с ответом. Неужели ничего не придумала? Неужели это оказалось настолько трудно просто сказать «да»? Для Сары это было бы так важно, а ей самой далось бы почти без усилий. Но она отвернулась, отнесла на кухню поднос, вымыла и вытерла чашки, а с ними и стакан из-под виноградной газировки, и все расставила по местам.